«Амелия. Иногда я задумываюсь, что подразумевается под термином «чрезвычайная ситуация». Каждый учитель в школе знал о судебном процессе о том, что оба моих родителей участвуют в нем, и столкнулись лбами. Весь штат знал об этом, а может и вся страна, благодаря газетам и телевидению. Даже если они считали, что моя мать не в себе или жаждала денег, то, конечно же, испытывали сочувствие ко мне, загнанное в безвыходную ситуацию». И тем не менее, на математике на меня накричали, потому что я не слушала учителя. На следующий день я должна была писать тест по английскому, по лексике, 90 слов, которые я, скорее всего, никогда не буду использовать в жизни. И я готовила для этого карточки. Я написала «Гиперчувствительный». Очень, очень, очень чувствительный. Но не в этом ли весь смысл? Если ты чувствительный, то не обязан ли воспринимать все слишком серьезно? Мандраж, страх. Используй в предложении. У меня мандраж из-за этого глупого теста. «Амелия!» Я слышала, как ты звала меня, но знала, что не обязана отвечать. «Все же мама!» А может, Марин платила сиделке, от которой пахла нафталином, чтобы она присматривала за тобой? Она была в доме уже второй день, и, честно говоря, я не сильно впечатлилась. Она смотрела сериал «Центральная больница», хотя ей следовало играть с тобой. «Амелия!» Громче закричала ты. Я со скрипом отодвинула стул от стола и потопала вниз по лестнице. «Ну что еще?» — требовательно спросила я. «Я же пытаюсь делать уроки». И я увидела. Медсестру Ритчет стошнила на пол. Она прислонилась к стене, ее лицо стало цвета пластилина селепатия. «Думаю, мне надо домой». Схлипнула она. «Да уж, я не хотела подхватить бубонную чуму». «Сможешь присмотреть за Уиллой, пока не вернется мама?» — спросила она. Будто я не делаю этого всю свою жизнь. Конечно, я замешкалась. Но сначала вы тут все уберете, хорошо? Амилия, прошепела Уиллу. И же плохо. Ну, а я этого делать не буду, прошептала я, на сиделка уже шла за шваброй. Мне нужно учить уроки, сказала я, когда мы остались одни. Я пошла наверх за тетрадью и карточками. Нет, я пойду наверх, ответила ты. Хочу прилечь. Я отнесла тебя, ты была как пушинка, и усадила на кровать, поставив рядом костыли. Ты подняла книгу, которую читала. Вникать, тщательно изучать. Телосложение, полный рост и размер человека. Я оглянула на тебя через плечо. Ты была размером с трехлетнего ребенка, хотя тебе уже исполнилось шесть с половиной. Интересно, насколько маленькой ты будешь? Я подумала о золотых рыбках, которые растут, если пересадить их... В аквариум побольше. Поможет ли это в твоем случае? А если вместо того, чтобы сидеть на этой кровати в этом дурацком доме, я бы показала тебе мир? Я могу поспрашивать тебя, — предложила ты. Спасибо, но я еще не готова. Может, позже. А ты знала, что лягушонок кермет левша? Нет. Рассеянный, растворившийся, исчезнувший. Увиливать избегать А ты знаешь, насколько велика могила, когда ее выкапывают?» «Уилу», — сказала я, — «я пытаюсь учиться. Можешь помолчать?» «Семь футов восемь дюймов на три фута и два дюйма на шесть футов». Прошептала ты. «Уилу!» — ты села на постели. «Я иду в ванную». «Отлично, не заблудись!» — пыркнула я, глядя, как ты поднимаешь костыли, чтобы пропрыгать весь путь от кровати до ванной. «Обычно тебя отводила мама или, скорее, переносила, а потом ты хотела уединения, выгоняла ее и запирала дверь. Тебе нужна помощь?» «Нет, только немного коллагена», — ответила ты, и я выдавила улыбку. «Спустя мгновение я услышала, как ты заперла дверь в ванную. Честный, преданный, истреблять, летаргический, летальный падать. Мир стал бы куда понятнее, если бы вместо переизбытка слогов мы бы говорили то, что думали на самом деле». Слова стоят на пути. Самое сложное, как, например, прикосновение парня, когда ты словно сотканная из света, или когда ты единственная в комнате, кого не замечают. Это вовсе не предложение о сучке на стволах наших тел, зоны, где течет кровь в обратном направлении. Если бы вы спросили меня, хотя и не догадались бы, я бы сказала, что единственные слова, достойные существования, прости меня. Я выполнила урок 13 и урок 14, вероломный, ошеломленный, неотесанный, И посмотрела на часы. Только три часа. «Вики», — позвала я, — «поскольку мама обещала быть дома?» И тут я вспомнила, что тебя нет рядом. И уже не было пятнадцать-двадцать минут. Никому не понадобится столько времени на ванную. Мой пульс участился. Неужели я так погрузилась в учебу, пытаясь запомнить определение слова «арбитраж», что не услышала характерный удар опал Я помчалась к двери, дернула за ручку. «Уилу, как ты там?» Никакого ответа. Иногда я задаюсь вопросом, что на самом деле представляет собой чрезвычайная ситуация. Я занесла ногу для удара, чтобы выбить дверь. Шон. Суп из автомата в суде выглядел и имел вкус точно такой же, как и кофе. Моя третья чашка за день, а я все еще не понимал, что пью. Я сидел у окна своего убежища. Мое самое большое достижение на второй день слушания. Я планировал обосноваться в холле, пока Гай Букер не позовет меня но не учел прессу. Те, кто не поместился в зале суда, быстро поняли, кто я такой и устремились ко мне, заставив сбежать со словами без комментариев. Я петлял по лабиринтам коридоров здания суда, пробуя двери, пока не нашел одну открытую. Я понятия не имел, для каких целей обычно используют это помещение, но оно располагалось практически над залом суда, где сейчас была Шарлотта. Мне не очень верилось в экстрасенсорные способности или подобную ерунду, но я надеялся, что она ощущает мое присутствие. И даже больше я надеялся, что это к лучшему. Вот в чем состоял мой секрет. Несмотря на то, что я перешел на другую сторону, несмотря на то, что мой брак трещал по швам, в глубине души я гадал, что будет, если Шарлотта выиграет. Имея достаточно денег, мы можем отправить себя лето в лагерь, чтобы ты познакомилась с такими же детьми, как и ты. Имея достаточно денег, мы можем купить новый фургон, а не чинить подручными средствами старый которому уже семь лет. Имея достаточно денег, мы сможем закрыть кредитные карты и второй кредит, который взяли, когда поднялись счета по страхованию здоровья. Имея достаточно денег, я смогу увезти куда-нибудь Шарлотту на вечер и снова влюбиться в нее. Я искренне верил, что ценой успеха для нас не должно быть предательство друга. Но что, если бы мы не знали Пайпер лично, а только профессионально? Мог бы я участвовать в подобном иске против другого врача? «Возражал я из-за Пайпер или из-за самого дела?» «Нам столько всего не сказали. Каково это, когда ломается ребро, а мне остается лишь качать тебя на руках? Сколько боли отражается на твоем лице, когда ты наблюдаешь за тем, как катается на коньках твоя сестра? Когда же те люди, которые стремятся помочь, сперва причиняют боль? Доктора, которые меняют положение костей, ребята, которые создают твои ортезы, позволяя играть в них и натаптывать мозоли, чтобы они поняли, что поправить. Как ломались не только твои кости. Были еще микротрещины, ощутимые с годами. Мои финансы, мое будущее, мой брак. Вдруг мне захотелось услышать твой голос. Я достал телефон и набрал номер, но услышал только громкий гудок, прежде чем села батарея. Я уставился на трубу. Может, сходить в машину и взять зарядку. Но это означало вновь пройти пытку журналистами. Пока я взвешивал «за» и «против», Открылась дверь, и в мое убежище вместе с шумом из коридора внутрь скользнула Пайпер рис «Тебе придется найти другое убежище», — сказал я, и она вздрогнула. «Ты меня до смерти напугал», — воскликнула Пайпер. «Откуда ты узнал, что я как раз это искала?» «Я сам здесь по той же причине. Разве ты не должна быть в зале суда?» «У нас перерыв». Я помедлил, потом подумал, что терять уже нечего. «Как там дела?» Пайпер открыла рот, будто собиралась ответить, но передумала. «Не буду мешать тебе говорить по телефону», сказала она, положив ладонь на дверную ручку. «Он вырубился», сообщила я, и Пайпер развернулась. «Мой телефон». Она сложила руки на груди. «Помнишь, когда еще не было мобильных телефонов? Когда нам не приходилось слышать чужие разговоры? Некоторые вещи лучше оставлять при себе». Пайпер встретилась со мной взглядом. «Здесь ужасно», — призналась она. Последним свидетелем выступал актуарий, который привел расчеты на нужды Уиллу и общий счет в зависимости от ее продолжительности жизни. Сколько он назвал? «30 тысяч в год». «Нет, сколько она проживет». Пайпер замешкалась. «Не хочу думать об Уиллу в цифрах, будто она лишь единица статистики». Пайпер. «Нет причин думать, что ее продолжительность жизни будет короче нормы», сказала Пайпер. «Но далека от нормы», — договорил я. Пайпер прислонилась к стене. И не включал свет, не хотел, чтобы о моем местонахождении тут узнали. В тени ее лицо казалось уставшим, с четкими морщинками. «Прошлой ночью мне снилось, как мы впервые пригласили тебя на обед, чтобы познакомить с Шарлоттой. Я помнил тот вечер, как вчерашний день...» Тогда я заблудился по пути к дому Пайпер, потому что нервничал. Меня еще никогда не приглашали в гости, после того, как я выписал штраф за превышение скорости. Я не пошел бы, но за день до этого я остановил Пайпер, поскольку она ехала 50 миль в час вместо положенных 30, а я как раз заглянул домой к другу, еще одному копу, и застал его постели свою девушку. Мне было нечего терять, когда Пайпер позвонил в участок неделю спустя и пригласил меня. Импульсивный, глупый поступок, полное отчаяние Когда я добрался до Пайпер, и меня представили Шарлотте, она протянула руку, и вдруг между нашими ладонями пробежала искра, удивившая нас обоих. Две маленькие девочки ели в гостиной, а взрослые сидели за столом. Пайпер положил мне кусок торта с карамелью и пеканом, который спекла Шарлотта. «Что думаешь?» – спросила Шарлотта. Начинка была ещё тёплой и сладкой, корочка растворялась на языке, словно воспоминание. «Думаю, нам стоит пожениться», — ответила я, и все рассмеялись, но я шутила лишь отчасти. Мы говорили про первые поцелуи. Пайпер рассказал историю о мальчике, который соблазнил её в рощице за детской площадкой, сославшись на то, что за ясенем прячется единорог. Роб рассказал о том, как семиклассница заплатила ему пять баксов за то, чтобы потренироваться. Шарлотта, как оказалось, не целовалась до восемнадцати лет. «Не верю», — сказал я. «А что у тебя, Шон?» — спросил Роб. «Я уже не помню». На тот момент мир померк, осталась лишь Шарлотта. Я мог бы сказать, в скольких дюймах от ее ноги стояла под столом моя. Мог бы сказать, как ее локоны ловили свет. Я не помнил свой первый поцелуй, но знал, что с Шарлоттой он будет последним. «Помнишь, как Амелия и Эмма остались в гостиной?» — сказала сейчас Пайпер. мы вот так хорошо проводили время, что никто не догадался проверить, чем они занимаются». Я вдруг увидел эту картину. Мы столпились в крошечной ванной на первом этаже. Роб кричал на дочь, которая подговорила Амелии помочь ей выбросить сухой собачий корм в унитаз. Пайпер расхохоталась. Эмма все повторяла, что они бросили всего чуть-чуть» но корм впитал воду и забил унитаз. Удивительно, как быстро все вышло из-под контроля. Смех Пайпер вдруг дошел до следующей стадии, эмоции переступили черту, и она разрыдалась. «Боже, Шон, как мы здесь оказались!» Я неуклюже встала, спустя мгновение обхватила ей руками. «Все хорошо?» «Нет, вовсе нет!» схлипнула Пайпер и зарылась лицом на моем плече. «Я никогда в жизни не была злодейкой!» Но каждый раз, когда захожу в зал суда чувствую себя именно так. Я и раньше обнимал Пайпер Рис. Так поступали супружеские пары. Ты приходил в гости, приносил традиционную бутылку вина и целовал хозяйку дома в щеку. Отдаленно я осознавал, что Пайпер выше Шарлотты, что от нее пахло незнакомым парфюмом, а не грушевым мылом с ванильным экстрактом, как от Шарлотты. В любом случае объятия выходили по касательной. Ты прислонялся щекой, потом отстранялся. Но сейчас Пайпер прижималась ко мне вплотную. На шее я ощутил ее слезы. Я чувствовал изгиб ее тела, ее вес. И уловил тот миг, когда она ощутила то же самое. И вот она целовала меня. А может, я целовал ее губы со вкусом вишни. Закрыл глаза и тот же увидел перед собой Шарлотту. Мы оба отстранились друг от друга, отвели взгляды. Пайпер прижал ладони к щекам. «Я никогда в жизни не была злодейкой», — сказала она. «Все бывает в первый раз». «Прости», — произнес я, и Пайпер тоже заговорила. «Мне не стоило». «Ничего не было», — перебил ее я. «Давай просто договоримся, что ничего не было, хорошо?» Пайпер с грустью посмотрел на меня. «Если ты не хочешь чего-то видеть, Шон, не значит, что этого не существует». Я не понимал, говорила она об этом моменте или обыске а может, сразу обо всем. Мне хотелось сказать Пайпер много всего, но все начиналось и заканчивалось извинениями, и вместо этого с губ сорвалось другое. «Я люблю Шарлотту. Я люблю свою жену». «Знаю», — прошептала пейпер «Я тоже ее любила».